Глава девятая. «Да, мам. Ну что, тебя ждать?» «Конечно, мам. Мы с Ниной выезжаем сегодня на ее машине». В трубке зашуршала, затем раздался недовольный мамин голос. «На машине?» «Да, ты же знаешь, я боюсь самолетов». «Но два дня в дороге, это же опасно». Огромная железная махина в небе представлялась для меня чем-то гораздо более опасным, чем автомобиль, двигающийся по шоссе. Но я не стала спорить со склонной преувеличивать каждую мелочь мамой. Она прекрасно знала, что я боюсь высоты, но всякий раз делала вид, что слышит об этом в первый раз. «Все будет хорошо, мам. На ночь мы остановимся с Ниной в придорожной гостинице». «Но там полно чужаков. Соответствующая атмосфера, плохое питание, клопы и неизвестно, кто спал в их кроватях до вас». И к тому же у меня тут ужасная запара с этой свадьбой. И я думала, ты приедешь раньше и поможешь мне. А вот и истинная причина ее тревог. А разве Вовка со своей невестой не наняли организатора свадьбы? Почему ты всем занимаешься? Милая, они наняли какую-то вертехвостку, которая решает все организационные вопросы, но большая часть обязанностей все равно осталась на мне. Через три дня нужно будет встретить родственников невесты и разместить их на сутки в нашем доме. Пока не отправимся в арендованный особняк у моря для основного торжества, нужно будет улыбаться им, кормить их, изображать радушную хозяйку. А ведь я совсем не знаю этих людей. К тому же мы забрали к себе бабулю, а она совсем плохая, и эти ее провалы в памяти скоро меня доконают. А еще твой отец со своими «Успокойся, успокойся, Света!» Как будто это хоть чем-то мне поможет. «Мам!» — тихо сказала я. «Что?» — нервно бросила она. «Тебе действительно нужно успокоиться. Выдохни и снова вдохни. Медленно!» Я прижала телефон к уху и застегнула свой чемодан. «Я буду у тебя послезавтра и совсем помогу. Не переживай». «Как я могу не переживать?» — пискнула мама. «Моя дочь уехала учиться за тысячи километров от дома и несколько лет не появлялась. Мой сын лоботряс и повеса». Сообщает мне, что женится, и это вдруг оказывается правдой». Она понизила голос. «А теперь ко мне в дом съедутся незнакомые люди, а я совсем не идеальный повар и вообще ужасная хозяйка. А если они услышат глупые шутки твоего отца? Они поймут, что наш Вовка такой же идиот, как и он, и тогда свадьба отменится. И мы никогда не сможем избавиться от него. Кому нужен такой, как наш Вова? Где мы найдем еще одну такую же наивную дурочку, как эта Наташа? А если свадьба не отменится, то они что, сделают меня бабушкой? Меня?» В трубке послышалось мычание. Кажется, мама застонала. «В общем, я сама не знаю, чего боюсь. Наверное, всего сразу». «Мама, ты просто в шоке», — сказала я, взваливая на себя чемодан и оттаскивая его в прихожую. «Это нормально. Думаю, такие страхи посещают всех родителей будущих женихов и невест. И Вовка наш не идиот, и папа наш тоже». И ты их любишь, и сама не хочешь отпускать сына из дома. Просто ты слегка растеряна, да? Обещаю тебе, что я приеду, и все сразу уладится. Вот увидишь. Жду тебя. Езжай с Богом. Вздохнула мама. Конечно, мам. целую до встречи. Я скинула звонок и повернулась к Нине. Та укладывала наряды попсика в красивый мини-чемодан с пайетками. «Что такое?» — спросила подруга. Все нормально», — задумчиво ответила я. «У мамы крышняк со свистом съехал из-за Вовкиной свадьбы. Она такую колесицу несет, что я побаиваюсь ехать. Да и брат в разговоре по телефону вчера показался мне чересчур счастливым. Как-то это меня пугает. Лишь бы эта ерунда воздушно-капельным путём не передавалась», — испуганно заметила Нина. «Я собираюсь оторваться на этой свадьбе по полной. Не забудь шлейку для пупсика» напомнила я. «Будем останавливаться и выгуливать его. Надеюсь, он не сгадит нам всю машину». «Кто? Пупся?» — округлила глаза Ниночка. «Он же благородных кровей». «Но воспитание у него дурное», — напомнила я. «И еще он злюка». «Не наговаривай на моего пса. Он милый, умный и добрый». «Ага, такой добрый, что разрешает тебе спать с краю твоей собственной кровати». Ищади ада как будто поняла, что мы говорим о нем. Прибежала и запрыгнула на кровать. И кто такой Халесик ко мне плесел? Нараспев протянула Нина. Подхватила пса и закружила на руках. Не слушай тетю Карину, малыш, она опять ворчит, как старая бабка. Не слушай ее. Ты у меня самый сладкий и самый целовательный мальчик на свете. Да-да! Моё я, поймав на себе недобрый взгляд пса. Животных я очень даже любила, но сейчас речь шла о настоящем диваленыше, хитром, как тысяча диких лис. И нацеловывать его и в нос, и в попу, как это делала Ниночка, я уж точно не собиралась. «Ой, а кто это пришел? пропила подруга, когда раздался звонок в дверь. «Привет!» — в квартиру вошла Нана. «Пришла вас проводить и забрать ключи». «Показывайте, какие цветы нужно поливать в ваше отсутствие». «Привет, проходи», — сказала я, увлекая ее за собой на кухню. «Все оставшиеся цветы здесь. Те, что были в гостиной, поливал пупсик, сама понимаешь, чем. Поэтому они отошли в мир иной. А здесь на подоконнике четыре горшка с фиалками. Дня через три польешь их, и все». «А почему холодильник заклеен на скотч?» Девушка с удивлением уставилась на ленту, которая держала дверцу закрытой. «А, это от Пупсика. Этот...» Я бросила взгляд на Ниночку ее питомца. «Этот жук научился открывать и разорять наш холодильник, поэтому пришлось приспосабливаться». «Ясно», — удивленно пробормотала Нана. «А вчера, когда я ужинала, он стал лаять, как будто услышал, что кто-то пришел. Я отправилась в прихожую посмотреть, а он в это время запрыгнул на стул и сожрал всё мясо из моей тарелки». «О, -о находчивый парень». Неловко заметила девушка. «Да, он у меня умняш!» Нина чмокнула пёсика в лоб, и тот злобно оскалился. «Обожаю твои улыбочки, малыш!» Просияла она. Мы с Наной понимающе переглянулись. «Ну что, давайте прощаться?» И мы обнялись. В тот момент я почему-то даже не подумала о том, что совершаю ошибку, согласившись взять пупсика с собой.